Глава 11 Разговоры о долгах. Врата располагались так, что казалось, будто Элейн выезжает на выложенную каменными плитами площадку, для безопасности обставленную наполненными песком бочонками, прямо из широкого дверного проема в стене. Как ни странно, она не ощущала во дворце ни единой женщины, направляющей единую силу, хотя здесь жило более 150 женщин, обладающих подобной способностью. Разумеется, кто-то из них мог находиться внутри, слишком далеко, чтобы она что-либо почувствовала, если они не образовывали круг, а некоторые могли быть вообще за пределами городских стен. Однако хоть кто-нибудь во дворце почти всегда использовал сейдар, Когда, чтобы вынудить одну из пленных сулдам признать, что она может видеть плетение? а когда просто, чтобы разгладить складки на шале, не утруждая себя разогреванием утюга. Однако этим утром все было не так. Нетерпимость ищущих ветер обычно не уступала худшим из-за Однако даже они, должно быть, были подавлены тем, что ощущали. Элейн казалось, что если она взберется повыше и выглянет из окна, то наверняка увидит плетение этого гигантского маяка, несмотря на сотни лик, разделявшие их. Она чувствовала себя муравьем, который только что осознал существование гор, муравьем, сравнивающим хребет мира с теми холмиками, которые он всегда держал в страхе. Да даже ищущие ветер должны были показаться себе ничтожными перед лицом такого. В восточном крыле дворца, выходя на север и юг двухэтажными строениями из белоснежного камня, располагались королевские конюшни. Они традиционно отводились для личных лошадей и карет королевы, и Лейн немного колебалась, стоит ли их использовать до того, как львиный трон будет признан за ней. Шаги, ведущие к трону, требовали не меньшей осторожности, чем па придворного танца. И даже если танец временами начинал напоминать кабацкую драку, ступать, тем не менее, следовало с точностью и изяществом, если она хотела достичь своей цели. Присвоение привилегий правителя до того, как подтверждено право на них, стоило некоторым женщинам шансов стать у Кормила власти. Но в конце концов она все же решила, что в данном случае это не будет таким уж превышением ее прав, чтобы показаться с ее стороны излишней самонадеянностью. Кроме того, королевские конюшни были невелики и все равно никак не использовались. Зато здесь было и меньше людей, которых следовало держать в стороне от открывающихся врат. Сейчас, когда Элэйн выехала на мощенный камнем двор, он был почти пуст, не считая единственного конюха в красной куртке, стоявшего у одной из высоких арочных дверей конюшни, Он тут же повернулся и крикнул внутрь несколько слов, и пока она уводила сердцееда с размеченной бочками площадки для перемещения, изнутри высыпало еще несколько дюжин любопытных. В конце концов, она могла вернуться и в сопровождении влиятельных лордов и леди, или, по крайней мере, они так считали. Кассейли вывела гвардейцев из врат и приказала части из них спешиться и позаботиться о лошадях. Сама она, сполудюжинный человек, осталась в седле, глядя поверх голов пеших. Даже здесь она не оставит Элейн без охраны. Особенно здесь, где Ту поджидало гораздо больше опасностей, чем в любом из имений, которые она посетила. Люди из материна кругами ездили по двору, натыкаясь на конюков и женщин-гвардейцев, глазей на обступавший двор белокаменные балконы и колоннады, И видневшиеся поодаль шпили и золотые купола. Здесь было не так холодно, как в горах. То, что Элейн не позволяла холоду прикасаться к ней, насколько сейчас могла, не значило, что она совсем его не замечает. Но изо ртов людей и лошадей все же вырывались прозрачные облачка пара. Запах конского навоза тоже казался сильнее на фоне чистого горного воздуха. Горячая ванна и ревущее пламя камина сейчас были бы очень кстати. Позже ей придется снова погрузиться в хлопоты по завоеванию трона, но прямо сейчас ей просто необходимо как следует отмокнуть. Пара конюхов подбежала к сердцееду. Женщина взяла его за повод, торопливо присев перед Элейн, более озабоченной тем, чтобы рослый Мерин не выкинул какого-нибудь коленца, пока тоспешивается, чем соблюдением церемоний, а мужчина склонился перед ней в поклоне и застыл так, сложив руки с тременем, чтобы Элейн, спешиваясь, могла поставить на них ногу. Никто не разглядывал удивленно покрытый снегом горный лук, видневшийся в том месте, где обычно видели каменную стену. Работники конюшин уже успели привыкнуть к вратам. Элейн слышала, что они зарабатывают себе выпивку в тавернах, рассказами о том, как часто у них на глазах используют силу, и о вещах, производимых с ее помощью, которые они якобы видели. Элэйн могла себе представить, как разрастутся подобные слухи к тому времени, когда дойдут до Аримилы. Она с удовольствием посмотрела бы на Аримилу, грызущую ногти. Не успела Элейн поставить ногу на камнем мостовой, как ее тут же окружила группа телохранительниц в малиновых шляпах с белыми плюмажами на широких полях и с отороченными кружевом широкими малиновыми шарфами, вышитыми белыми львами, наискось пересекающими их ярко начищенные керасы. Лишь теперь Кассейли повела остатки эскорта и Лейн к конюшням. Сменившие их часовые были не менее бдительны, их глаза рыскали во всех направлениях, а руки нащупывали рукояти мечей, не считая денег крупной женщины со спокойным лицом, державшей в руке длинную окованную медью дубину. Их было только девять. «Только девять», — с горечью подумала Элейн. «Мне требуется всего лишь девять телохранительниц, и это в самом королевском дворце». Однако каждая из них великолепно управлялась со своим мечом. Женщина, избравшая ремесло меча как называла это Кассейли, должны быть мастерами своего дела, иначе рано или поздно их сразит какой-нибудь бугай, просто благодаря превосходству в физической силе. Дени не очень-то ловко владела мечом, однако те немногие, кто отважился испробовать ее дубины, горько сожалели об этом. Несмотря на некоторую полноту, Дени была очень проворной и вдобавок лишенной малейшего представления о том, Что значит драться по правилам или по-нарошку? Рассория, коренастая женщина в чине подлейтенанта, которая была за старшую, очевидно испытала облегчение, когда коннихи увели сердцееда. Если бы телохранительницы Мэйлин позволили действовать по своему усмотрению, никому, кроме них самих, не позволялось бы приближаться к госпоже на расстоянии вытянутой руки. Ну, может быть, это некоторое преувеличение но они с подозрением смотрели почти на всех, исключая Бергиты и Авиенду. Рассория, которая была тайренкой, несмотря на голубые глаза и золотистые, коротко стриженные волосы, была в этом отношении одной из самых нетерпимых. Она настаивала даже на том, чтобы установить наблюдение за поварами, которые готовили для Элейн еду, и пробовать каждое блюдо, прежде чем его подадут на стол. Элэйн не протестовала хотя их рвение и казалось ей излишним. Одного раза, когда ей подсунули отравленное вино, было более чем достаточно, даже сейчас, когда она знала, что доживет, по крайней мере, до родов. Но теперь нечто совсем иное заставило ее поджать губы. Элейн увидела бергиты, прокладывающие себе путь сквозь заполнявшую конюшни толпу и направлявшуюся отнюдь не к ней. Авиенда, разумеется, появилась во вратах последней, убедившись, что все прошли, и не успела она закрыть врата, как элэйн бросилась к подруге так внезапно, что эскорту пришлось чуть ли не на ходу восстанавливать кольцо вокруг нее. Однако, как не быстро она двигалась, Бергита со своей длинной золотистой косой, спускающейся до талии, первой добралась до цели. Она помогла Авиенде спешиться и передала ее серую кобылу длиннолицему конюху, ноги которого, казалось, не уступали в длине ногам сесвай. Авиенде всегда было гораздо труднее слезть с лошади, чем взобраться на нее. Но у Бергита на уме было не только помочь ей спешиться. Илейн и ее эскорт поспели как раз вовремя, чтобы услышать, как она тихо и торопливо расспрашивает Авиенду. Она пила козье молоко, а спала достаточно? Ее самочувствие? Под конец ее голос стал совсем неразличимым, и Бергита глубоко вздохнула, прежде чем повернуться к Элейн, внешне спокойная и ни капли не удивленная тем, что обнаружила ту прямо у себя за спиной. Узы доносили ощущения в обе стороны. Бергита не была крупной, хотя в своих сапогах на высоких каблуках казалась выше Элейн, почти такой же высокой, как Авиенда. Обычно она держалась с потрясающей выправкой. Причем впечатление только усиливал ее мундир капитан генерала гвардии королевы. Короткая красная куртка со стоячим белым воротником, выпущенная поверх просторных синих штанов, заправленных в сияющие черные сапоги. На левом плече красовались четыре золотых банта, а на каждом из белых отворотов рукава по четыре золотых галуна. В конце концов, она ведь была Бергита Серебряный Лук, героиня, вышедшая из легенды, и старалась поддерживать репутацию, созданную легендами, хотя и заявляла, что эти истории сильно раздуты, а то и вовсе придуманы. Тем не менее, это все же была та самая женщина, которая совершила все те деяния, что лежали в основе легенд, и еще многое другое. Сейчас, несмотря на внешнюю собранность, по узам текло ее беспокойство за Элейн купе с головной болью и сильной изжогой. Она очень хорошо знала, насколько Элейн ненавидит, когда о ней наводят справки у нее за спиной. Это было не единственной причиной озабоченности Элэйн, но благодаря узам Бергита знала, насколько та была расстроена. А Виенда, спокойно разматывая на голове шаль и накидывая ее себе на плечи, пыталась принять вид человека, который не делал ничего плохого, даже не помышляя о подобном. И это бы ей удалось, если бы она не раскрывала глаза так широко. Бергита плохо влияла на авиенду в некоторых отношениях. — Я пила козье молоко, — сказала Элэйн спокойным тоном, попутно отмечая, как кольцо гвардейцев окружает их троицу. Лицами наружу глаза обшаривают двор, балконы и крыши, и каждый, несомненно, слушает, о чем они говорят. — Я достаточно хорошо спала. Хочешь ли ты спросить меня еще о чем-нибудь? Щеки Авиенды слегка порозовели. «Думаю, я получила ответы на все вопросы, которые меня сейчас волнуют», ответила Бергита, совершенно не смутившись, на что тщетно надеялась и Бергита знала, что она устала, и знала, что она солгала, сказав, что спала достаточно. Иногда узы оказываются решительно неудобной вещью. Она вчера вечером выпила всего лишь полкубка сильно разбавленного вина, Но именно ее сейчас начинали мучить похмельная головная боль Бергиты, да еще изжога той в придачу. Ни одна из Эсси Дай, с которыми Элейн разговаривала о бузах, не упоминала ни о чем подобном. Но они с Бергитой часто отражали физическое и эмоциональное состояние друг друга. Особенно серьезную проблему представляла собой последнее Это когда ее настроение вдруг решало покачаться на качелях. Иногда Элайн давалось стряхнуть или выпихнуть это из себя, но сегодня она знала, что ей придется страдать, пока Бергита не исцелят. Она думала, что подобное отражение происходило из-за того, что обе они были женщинами. До сих пор никто не слыхал о том, что возможно связать узами другую женщину. По правде говоря, немногие знали об этом и сейчас, а некоторые из тех, кто знал, очевидно, не верили. Страж Всегда мужчина, так же как бык, всегда самец. Все знают это, и лишь очень немногим приходит в голову, что общеизвестное заслуживает более пристального изучения. Будучи пойманной на лжи, в то время как сама пыталась следовать предписанию Игвейн, жить так, как если бы она уже дала три клятвы, Элейн почувствовала потребность защищаться, что придало ее голосу резкости. Далин уже вернулась. Нет, ответила Бергита же резко, и Лейн вздохнула. Даэлин покинула город задолго до появления армии Аремиллы, взяв с собой Рианни Корли, чтобы создавать врата, и от ее возвращения зависело очень многое, от тех вестей, которые она принесет, и принесет ли она еще что-нибудь, кроме вестей? Выбор правителя Андором был по существу довольно простым делом. В королевстве насчитывалось более четырех сотен домов, но лишь девятнадцать из них были достаточно сильными, чтобы вести за собою других. Обычно все девятнадцать стояли за дочь-наследницу, по крайней мере большинство из них, если только она не была совсем уж непригодна для короны. Дом-монтир уступил трон Тракант после смерти Мордрелейн только потому, что Тигрейн, дочь-наследница, исчезла а в доме мантир остались одни мальчики, и еще потому, что Маргейс Тракант склонила на свою сторону 13 домов. Согласно закону и обычаю, достаточно было десяти из 19, чтобы взойти на трон. Даже те претендентки, которые считали, что имеют право на корону, обычно присоединялись к остальным или, по крайней мере, умолкали и оставляли свои попытки после того, как их соперницу поддерживали 10 домов. Положение Элейн и без того было достаточно шатким, когда у нее имелись три признанных соперницы. Но теперь Ниан и Эления присоединились к Аримиле Марне, у которой из всех троих были наименьшие шансы на успех. А это означало, что у Элейн было всего два дома против шести, хоть и достаточно больших, чтобы с ними считались. Материны остальные 18, которые она посетила, были слишком малы. Ее собственный таракант и Таравин, дом Дайлин. О, разумеется, Дайлин уверяла, что Карант, Каэлан и Реншар будут на стороне Элейн, а с ними и Нервелин, и Пендар, и Трайманы, но первые три хотели видеть на троне саму Дайлин, а трое последних, по всей видимости, просто впали в ступор. Дайлин, впрочем, оставалась тверда в своей преданности и без устали трудилась на пользу Элейн. Она была непоколебимо уверена, что некоторые из домов, не выступившие ни на чьей стороне, можно уговорить поддержать Элейн. Разумеется, Элейн не могла обратиться к ним сама, но это могла сделать Дайлин. Но сейчас положение становилось отчаянным. Шесть домов поддерживали Аремиллу, и лишь глупец будет сомневаться в том, что она закинула удочку и в остальные, или в том, что некоторые из них присоединятся лишь потому, что на ее стороне уже шесть домов. Несмотря на то, что Кассейли и ее гвардейцы покинули конюшню, Элейне и остальным пришлось прокладывать себе путь сквозь толпу. Люди из Материна наконец слезли со своих лошадей, но по-прежнему крутились вокруг них, роняя алибарды и поднимая их лишь для того, чтобы вновь уронить и пытаясь распрячь свою лошадь прямо в конюшне. Один из юнцов ловил по всей конюшне цыпленка, который каким-то образом умудрился вырваться на волю, и теперь бегал под копытами лошадей, причем какой-то старик издавал ободряющие возгласы, хотя было непонятно, относились ли они к юнцу или к цыпленку. Знаменчик с выдубленным непогодой лицом и немногочисленными седыми волосами на голове, в выцветшей красной рубахе с трудом сходящейся на животе, пытался восстановить порядок с помощью одного из офицеров, немногим младше его. Оба они, по-видимому, вернулись после отставки, подобно многим другим. Но тут еще один из юнцов, похоже, решил ввести свою потрепанную лошаденку прямо во дворец. И Бергита пришлось приказать ему посторониться, чтобы Элейн могла пройти. Парень, которому от силы было лет 14, воззрился на Бергита так же широко раскрытыми глазами, какими разглядывал дворец. Она была, несомненно, более живописной в своем мундире, нежели дочь-наследница в простом дорожном платье. И, кроме того, дочь-наследницу он уже видел раньше. Рассория подтолкнула паренька в сторону знаменщика, сердито качая головой. «Разрази меня гром, если я знаю, что с ними делать», проворчала Бергита, когда горничная в красном с белом леврее взяла у Элайн плащ перчатки в маленьком вестибюле, Маленьким он был в масштабах королевского дворца. Уставленный высокими золотыми подсвечниками, мерцающими между узких желобчатых белых колонн, он составлял половину главного вестибюля поместья Материн, хотя его потолок был не столь высоким. Еще одна горничная с белым львом, вышитым слева на груди ее платья ей было не больше лет, чем парню, пытавшемуся ввести лошадь во дворец, поднесла им плетеный серебряный поднос, с высокими дымящимися кубками, наполненными горячим вином с пряностями. Однако разом нахмуренные брови Авиенды и Бергиты заставили ее отступить назад. «Треклятые юнцы засыпают на карауле», — продолжала Бергита, хмурясь вслед удаляющейся девушке. «Старики, правда, не спят, но половина из них уже не помнит, что они, свет их из пепели, должны делать, если увидят, что кто-то пытается взобраться на треклятую стену» а остальные не справятся с шестеркой пастухов и их собакой». Авиенда, взглянув на Элейн, подняла брови и кивнула. «Они здесь не для того, чтобы сражаться», — напомнила Элейн, когда подруги тронулись вдоль по коридору, выложенному синими плитками и уставленному по сторонам высокими светильниками с отражателями. Авиенда и Бергита шли по бокам от нее, а гвардейцы в нескольких шагах впереди и позади. «Свет», — подумала Элэйн, — «да я бы даже не прикоснулась к этому вину». Боль пульсировала в одном ритме с Бергиты, и она дотронулась до виска, думая, не отправить ли стража искать исцеление немедленно. У Бергита, однако, на уме было иное. Она взглянула на Рассорию и других, двигавшихся впереди, затем оглянулась через плечо и приказала тем, кто шел сзади, немного отстать. Это было странно. Она сама отбирала каждую женщину в гвардию и доверяла им, как никому другому. Но сейчас, даже после того, как те исполнили ее приказ, она заговорила торопливым полушепотом, приблизив голову вплотную к Элейн. — Что-то произошло перед самым твоим возвращением, и я как раз спрашивала Сумека, не сможет ли она исцелить меня, пока ты не вернулась. А она неожиданно упала в обморок. Глаза у нее закатились, и она рухнула на пол. И если бы только она одна. Никто, конечно, не в жизни признается, особенно мне, но те из родни, кого я видела, только что из шкур не выпрыгивали, да еще и ищущий ветер тоже. Ни одна из них и плюнуть бы не смогла, если бы захотела. Ты вернулась раньше, чем я успела разыскать кого-нибудь из сестер, но подозреваю, что они вряд ли бы приняли меня приветливо. Ну, тебе-то они расскажут. В чем тут дело? Для обслуживания дворца требовалось столько людей, что можно было бы заселить большую деревню, и им уже начали попадаться слуги, мужчины и женщины в ливреях, спешащие куда-то по коридорам. Они распластывались по стенам или ныряли в соседние помещения, чтобы дать дорогу Элэйн с ее эскортом, так что той пришлось объяснить Бергите то немногое, что она знала, по возможности тихо и немногословно. Некоторые слухи, которым она не придавала значения, просачивались на улице и неизбежно достигали ушей Оремиллы, но ведь и сплетни о родне, после того, как они будут извращены и раздуты несколькими пересказами, могли оказаться не лучше сплетен об Даже хуже, ведь никто и не поверит, что отрекшийся захочет посадить ее на трон, как свою марионетку. «В любом случае», — закончила Элейн, К нам это никак не относится». Она считала, что ее заявление прозвучало очень убедительно, холодно и беспристрастно. Однако Авиенда протянула руку и сжала ее предплечье, что для Аилки было равносильно утешающему объятию, учитывая, сколько людей на них смотрит, а по узам к ней хлынуло сочувствие Бергиты. Это было больше, чем сострадание. Это было понимание женщины, которая сама понесла ту потерю, какой боялась Илейн, и даже большую. Гайдал Кейн был потерян для Бергитты так же, как если бы был мертв. И мало того, воспоминания о прежних жизнях постепенно выветривались из-за ее памяти. Она не помнила отчетливо почти ничего, что случилось до основания Белой башни, да и последующие события помнила далеко не все. Иногда по ночам Бергита не могла спать от страха, что Гайдал тоже исчезнет из ее памяти, и она не будет даже помнить, как знала и любила его. И тогда, чтобы заснуть, ей приходилось накачиваться Бренди до отказа. Это был не лучший выход, и Элейн хотелось бы ей помочь. Однако она знала, что ее собственные воспоминания о Ранди не умрут, пока не умрет она сама, и не могла даже представить себе такого ужаса. Знать, что эти воспоминания могут покинуть ее... Однако сейчас она все же надеялась, что кто-нибудь исцелит похмельную голову Бергиты, иначе ее собственная голова расколется, как перезрелая дыня. Ее способностей к исцелению не хватило бы для выполнения такой задачи, и Авиенда могла здесь помочь не больше. Несмотря на переполнявшие Бергита эмоции, лицо ее было спокойным. — Отрекшееся, пробормотала она холодно и тихо. Такие вещи не стоило произносить громко. Что ж, если к нам это никак не относится, то тем лучше, чтобы не сгореть». Хриплый звук, который мог быть смехом, показывал, что она не верит в это. Однако, несмотря на то, что Бергита утверждала, будто никогда прежде не была солдатом, у нее был солдатский взгляд на вещи. «Пусть у тебя остался даже единственный шанс, но порученное дело необходимо исполнить». «Интересно, что они думают об этом», — прибавила Бергита кивая на четырех айс-седай, которые как раз в эту минуту вышли им навстречу из поперечного коридора. вандене Денни, Мерилель, Сарейта и Кориане шли, сбившись в кучку, а точнее последние три образовывали группу вокруг Ван Денни. Наклонившись к ней, они о чем-то говорили, возбужденно жестикулируя, отчего бахрома их шали развивалась. Ван медленно скользила по коридору, словно была одна, и не обращала на них внимания. Она всегда была худощавой, но сейчас темно-зеленое платье, расшитое цветами на рукавах и плечах, висело на ней так, словно было сшито для более полной женщины, а седые волосы, собранные пучком на затылке, явно нуждались в щетке. Ее лицо было мрачным, но вполне возможно, что это не имело никакого отношения к тому что говорили ей собеседницы. А радость покинула ее с тех пор, как была убита ее сестра. Элейн могла поклясться, что и платье на ней раньше тоже принадлежало Аделис. После убийства сестры Ван не носила ее платье чаще, чем свои. Кстати, они были примерно одной комплекции. Но аппетит Ван не исчез вместе с ее сестрой. С того времени у нее вообще исчез вкус ко многим вещам. Сарейта, коричневая сестра со смуглым квадратным лицом, еще не тронутым безвозрастностью, первой заметила Элейн и положила свою ладонь на руку вандене словно желая увлечь ее обратно в коридор, из которого они вышли. Но та отмахнулась, бросив лишь мимолетный взгляд на Элейн, и заскользила дальше мимо нее, направляясь в коридор, из которого та вышла. Две женщины в белой одежде послушниц, которые следовали за сестрами на почтительном расстоянии, Поспешно присели в реверансе перед оставшимися тремя и заторопились вслед за Вандене. Мерили миниатюрная женщина, темно-серое платье, которое придавало каэренской бледности ее лица оттенок подделочной кости, посмотрела ей вслед, словно хотела тоже последовать за ней. Кориане поправила шаль с зеленой бахромой на своих плечах, которые были шире, чем у большинства мужчин, и обменялась с Сарейтой парой тихих слов. Они обе повернулись к Элейн, когда та приблизилась к ним, приседая перед ней не менее глубоко, чем послушницы перед ними. Мерилель вдруг заметила женщин-гвардейцев и удивленно моргнула, затем увидела Элейн и вздрогнула. Ее реверанс также не уступал реверансам послушниц. Мерилель носила шаль уже более сотни лет, кориане свыше пятидесяти, и даже сарейта носила ее дольше, чем Элейн Таракант. Но старшинство среди айс определялось могуществом в силе, а ни одна из троих не поднималась в этом отношении выше среднего уровня. В глазах айс превосходство в силе, если и не прибавляло мудрости, то, по крайней мере, делало более весомым мнение. Если разница в силе была существенной, то мнение становилось командой. Порой Лейн казалось, что подход родник к вопросу о старшинстве был лучше. — Я не знаю, что происходит, — сказала она, прежде чем кто-либо из остальных Айсседай успел открыть рот. — Но мы ничего не можем поделать с этим, поэтому нам лучше не беспокоиться об этом вовсе. У нас достаточно своих дел, и не будем забивать себе голову вещами, которые мы не можем изменить. Рассория в полоборота повернула к ней голову, хмурясь и, очевидно, пытаясь вникнуть, Но эти слова изгнали беспокойство из темных глаз Сарейты. Возможно, оно не покинуло ее полностью, поскольку ее руки двигались, словно разглаживая коричневые юбки, однако Сарейта явно обрадовалась возможности переложить руководство на сестру, стоящую так высоко, как Элейн. Порой все же есть некоторое преимущество в ее положении. Можно пресечь все возражения одной фразой. Корианя уже снова обрела невозмутимость, если вообще теряла ее. Невозмутимость ей очень подходила, хотя она была похожа скорее на войщика, чем на айсседай, даже несмотря на шелковое платье с зелеными разрезами и гладкое бронзовое лишенное возраста лицо. Во всяком случае, зеленое держалось лучше, чем коричневое. Мерилель вовсе не выглядела невозмутимой. Широко открытые глаза и полураскрытые губы придавали ей испуганный вид. Впрочем, это было ее обычное выражение лица. Элейн пошла по коридору дальше, надеясь, что они тоже отправятся по своим делам. Однако Мерилель пристроилась вслед за Бергиты. Серая сестра должна была бы верховодить ими, но у нее была склонность ждать, пока кто-нибудь не скажет ей, что делать. Поэтому она с готовностью подвинулась, когда Сарейта вежливо попросила Бергита немного отойти, чтобы дать ей место. Сестры были безукоризненно вежливы со стражем Элейн, когда та выступала в роли капитан-генерала, Они пытались игнорировать лишь Бергиты стража Авиенда, однако, не дождалась подобной вежливости от Кориани, та попросту отпихнула ее локтем, протискиваясь между ней и Элейн. Любая из тех, кто не обучался в Белой башне, была дичком по определению, а Кориани таких презирала. Авиенда поджала губы, впрочем, она не стала вытаскивать из-за пояса свой нож и даже не намекнула, что может сделать это, за что Элейн была ей благодарна. Ее названная сестра бывала временами несколько опрометчива, но, если подумать, она простила бы Авиенду, если бы та поступила сейчас, немного необдуманно, а обычай запрещал ей грубость по отношению к другим оседай при любых обстоятельствах. Но Авиенда могла изрыгать проклятие и размахивать ножом сколько душе угодно. Этого бы вполне хватило, чтобы заставить троицу удалиться, пусть даже и со скандалом. Кориане, по-видимому, не заметила направленного на нее холодного пристального взгляда зеленых глаз. — Я говорила Мерилель и Сарейте, что мы ничего не можем с этим сделать, — спокойно произнесла она. Но не должны ли мы приготовиться бежать на случай, если оно приблизится к нам? Вовсе не стыдно бежать от этого. Даже если мы составим круг, то будем перед этим все равно, что мошки, борющиеся с лесным пожаром. Ван Денни даже не соизволила меня выслушать. — Мы действительно должны сделать какие-то приготовления, Элэйн, — отсутствующим голосом проговорила Сарейта. Было похоже, что одновременно она составляет у себя в голове какие-то списки. Если не предусмотришь всего, потом всегда жалеешь. В здешней библиотеке есть несколько книг, которые нельзя оставлять ни в коем случае. Думаю, некоторые из них не найти и в библиотеке башни». «Это правда», — Мерилель говорила задыхающимся голосом, в котором было столько же беспокойства, как и в ее больших черных глазах. «Действительно, мы должны быть готовы бежать. Возможно, возможно, нам не стоит даже ждать». — Я уверена, что вынужденное бегство не будет рассматриваться как нарушение соглашения. — Уверена, что нет. Бергита кинула на нее взгляд. Всего лишь один взгляд, но она вздрогнула. — Если мы уйдем, — продолжала Кориане, словно мерилиль и не открывала рта, — нам придется взять с собой всю родню. Только позволим рассыпаться, и лишь один свет знает, что они могут делать, и когда нам удастся их снова изловить, особенно теперь когда некоторые из них научились перемещаться. В ее голосе не было желчи, хотя из всех сестер во дворце лишь Элейн знала плетение перемещения. Видимо, для Кориани имело какое-то значение то, что женщины родни начинали в Белой башне, даже несмотря на то, что большинство потом выгнали, а остальные сбежали сами. Она лично опознала не менее четырех из них, включая одну беглую. Но, по крайней мере, Они не были дичками. Сарейта, однако, поджала губы. Ей не нравилось, что некоторые женщины родни умели сплетать врата, и вообще ее понятия о родне были совсем другими. Обычно она выражала свое неудовольствие лишь нахмуренными бровями или презрительной гримасой после того, как Элейн высказала свой взгляд на вещи, но напряжение сегодняшнего утра, по-видимому, развязало ей язык. — Нам и впрямь надо взять всех с собой, — сказала она язвительно. — Не то не успеют они скрыться с наших глаз, как тут же начнут заявлять, что они айсседай. Женщина, которая утверждает, что ее отослали из башни больше трехсот лет назад, может сказать все, что угодно. За ними нужно хорошенько присматривать. Вот что я вам скажу, а не обхаживать и потакать им, особенно тем, кто может перемещаться. Может, они пока что и действуют по твоей указке, лэйн, но как долго это продлится? Настанет день, когда одна из них пойдет куда-нибудь и не вернется обратно. Попомни мои слова, если одна из них сбежит, остальные тоже ненадолго задержатся здесь, и мы останемся с полными руками такой грязи, от которой нам будет никогда не отмыться. У нас нет причин никуда уходить твердо сказала Элейн, обращаясь одновременно и к женщинам-гвардейцам. «Далекий маяк оставался на том же месте, где она впервые почувствовала его, и если даже и сдвинулся, то очень маловероятно, что он направляется к Кеймлину, а уж тем более, что он доберется сюда. Но одного слуха, что Ай седай собираются бежать, хватит, чтобы породить настоящую панику». Толпы людей, чтобы поскорее добраться до ворот, полезут по головам друг друга, едва услышав о том, что городу угрожает опасность, которой боятся айс -Седай. Даже если город отдать на разграбление целой армии, и то не будет такого опустошения. А эти трое болтают здесь языками, словно вокруг нет никого, кроме гобеленов. Мерилиль еще можно было как-то извинить, но не остальных. Мы останемся здесь, как велела Амерлин, до тех пор, пока она не отдаст другой приказ. К женщинам родни будут по-прежнему относиться с полным уважением, до тех пор, пока их не пригласят обратно в башню, и это тоже приказ Амерлин, как вам очень хорошо известно. И вы будете продолжать обучение ищущих ветер и станете вести себя так, как подобает Айс Седай». Мы существуем для того, чтобы защищать людей и помогать им справляться со своими страхами, а не за тем, чтобы распространять бессмысленные сплетни и сеять панику. Ну, может быть, она была немного жесткой с ними. сарайтов вперила взор в плиты пола, как послушница, получившая выговор. Мериль еще раз вздрогнула при упоминании ищущих ветер, но этого можно было ожидать. Другие тоже давали им уроки. Но с Мериль, морской народ обращался как с каким-нибудь юнгой. Она спала в их комнатах и обычно появлялась в сопровождении одной или двух из них, причем те шли впереди, а она смиренно следовала за ними по пятам. Они отказывались принимать от нее что-либо, кроме смирения. — Разумеется, Элейн, поспешно проговорила Кориане, — разумеется. Никому из нас и в голову не могло прийти нарушать приказы Амерлин. В растерянности она начала расправлять на плечах свою шаль с зеленой бахромой, с виду полностью занятой тем, чтобы складки легли как надо. Впрочем, она успела с сожалением взглянуть на Мерилель. Но, говоря о морском народе, не могла бы ты сказать вандене, чтобы она тоже приняла участие в уроках? Элэй ничего не отвечала, и в голосе Кориане прорезались нотки, которые можно было бы назвать упрямыми, не будь она айс седай. Ван Денни говорит, что слишком занята со своими двумя беглянками, но, однако, у нее находится время, чтобы беседовать со мною ночью напролет, пока я не засыпаю от усталости. Эта парочка и без того уже так напугана, что, если их платья загорятся, они даже не вскрикнут. Они не нуждаются в ее присмотре. Пусть она тоже займется обучением этих несносных дичков. Ван Денни тоже должна вести себя, как седай. Хоть Корианя и стояла с потупленными глазами, сейчас она кинула на Элейн ненавидящий взгляд, который в первый момент не смогла притушить. Именно Элейн заключила соглашение, по которому Айсседай стали обучать ищущих ветер. Однако сама она пока что умудрилась дать лишь несколько уроков, ссылаясь на другие, более неотложные дела. Кроме того, Морской народ смотрел на сухопутного учителя, как на наемника, даже если это была Айс Седай, как на прислугу, стоящую ниже последнего поваренка, как на поваренка, который пытается от работы отлынивать. Элэйн до сих пор думала, что Найниф ушла только за тем, чтобы избежать этих уроков. Разумеется, никто не ожидал, что окажется в положении Мерилель, однако даже несколько отдельных уроков были достаточно мучительными. «Ух, нет, коряне, вставила Сарейта, все еще избегая взгляда Элейн и Мерилиль. По ее мнению, Серая сама впуталась в это затруднительное положение и поэтому вполне заслужила, что из этого вышло. Но все же она старалась не посыпать солью ее раны. Ван Дене вне себя от горя из-за смерти сестры, а Кирстиан и Зария помогают ей отогнать тяжелые мысли. Что бы Сарейта не думала об остальных женщинах родни, она признавала, что Зария была беглянкой из башни, и не могла не признать, поскольку та была одной из тех, кого опознала Кориане. Что же да Кирстиан, то если толгала, то собственная ложь заставит ее расплатиться сполна. С беглянками обращались не очень-то ласково. Я тоже сидела с ней часами, и она не говорит почти ни о чем, кроме Аделис. Словно бы хочет добавить мои воспоминания к своим. Я думаю, ей необходимо дать столько времени, сколько нужно. А эти двое так часто помогают ей справляться с одиночеством». Искосо взглянув на Элейн, она перевела дыхание. «Однако обучение ищущих ветер — это действительно требует усилий. Возможно, это время от времени поможет ей побороть свое уныние, хотя бы тем, что она разозлится. Ты не согласна, Элейн?» Всего лишь урок другой, время от времени. В Андене будет предоставлено столько времени, сколько ей нужно, сколько она сама пожелает горевать о понесенной утрате, — сказала Элэйн ровным тоном. И это не подлежит дальнейшему обсуждению. Кряня тяжело вздохнула и снова поправила свою шаль. Сарейта легко вздохнула и стала крутить кольцо великого змея на указательном пальце левой руки. Возможно, они почувствовали ее настроение, а, возможно, просто ни одну из них не ожидала в ближайшем будущем новая встреча с ищущими ветер. Вечно удивленное выражение лица Мерилель не изменилось. Но, с другой стороны, ее встречи с морским народом все равно будут продолжаться день и ночь, разве что Элейн найдет способ как-то вытащить ее. А ищущие ветер выказывали все меньше и меньше желания отпускать Мерилель как бы Элейн ни старалась. По крайней мере, ей удалось не быть с ними резкой. Это потребовало некоторого усилия, особенно в присутствии Авиенды. Элейн не знала, что бы она стала делать, если бы потеряла сестру. Ван Денни не просто горевала о сестре. Она искала убийца Аделис, И ясно, что убийцей была Мерилель Синдевин, либо Кориане Франси, либо Сарейта тамарас кто-то из них. Или еще хуже все вместе? Трудно поверить, что это Мерилель в ее теперешнем состоянии. Но столь же трудно заподозрить и остальных. Как рассказывала Бергита, один из самых худших друзей Темного из всех встреченных ею во времена Тролоковых войн был с виду кроток, как ягненок, и вздрагивал при резких звуках, что не помешало ему отравить источники воды в целом городе. Авиенда предлагала подвергнуть всех троих допросу, что привело бергиты в ужас. Но сама Авиенда испытывала теперь значительно меньше благоговения передай-седай, чем раньше. До тех пор, однако, пока не будет получено свидетельств вины одной из них, необходимо соблюдать надлежащую вежливость. Потом, конечно, никакой вежливости уже не будет. — О, — сказала Сарейта, внезапно просветлев, — а вот и капитан Миллар. Он снова показал себя героем, пока тебя не было, Элейн. Авиенда схватилась за рукоять своего поясного ножа, а Бергита напряглась. Лицо Кориани стало очень спокойным и очень холодным, и даже Мерилель ухитрилась изобразить неодобрительное высокомерие. Ни одна из них не делала секрета из того, что им не нравился Дайлин Миллар. Ускалицый капитан не был красив или даже привлекателен. Однако он двигался с гибкой грацией фехтовальщика, говорившей о физической силе. В качестве капитана-телохранителя Элейн он носил полагающиеся ему по рангу три золотых банта, которые были прикреплены к обоим плечам его ярко начищенной керасы. Несведущему наблюдателю могло бы показаться, что он стоит по рангу выше, чем Бергитте. Каскады снежно-белых кружев на его воротнике и манжетах были вдвое пышнее и длиннее, чем у любой из женщин-гвардейцев, но он снова пренебрег нагрудной лентой, возможно, из-за того, что та закрывала золотые банты на одном плече. Капитан заявлял, что мечта его жизни — командовать охраной Лейн, однако частенько рассказывал о сражениях, в которых участвовал как наемник. Его послушать так он никогда не был в числе побежденных, и победа часто являлась результатом его невоспетых подвигов на поле брани. Капитан сорвал с себя шляпу с белым плюмажем, склонившись в глубоком изысканном поклоне, ловко придерживая меч свободной рукой, а затем согнулся уже не так низко перед бергиты приложив руку к груди в знак приветствия. Элэйн изобразила на лице улыбку. — Сарейта говорит, вы опять доказали свою храбрость, капитан миллар Как это случилось? «Я всего лишь исполнял свой долг по отношению к моей королеве», несмотря на тон, в котором звучало самоуничижение. Его ответная улыбка была более теплой, чем это полагалось. Половина придворных считала его отцом ребенка Элейн. То, что она не опровергала этих сплетен, по-видимому, пробуждало в нем определенные надежды. Улыбка, впрочем, не затронула его темных глаз. Они оставались холодны, как смерть. — Исполнять свой долг перед вами! Для меня удовольствие, моя королева!» Капитан Миллар возглавил вчера еще одну вылазку, не имея на то приказаний, — сказала Бергита намеренно ровным тоном. На этот раз схватка едва не достигла фармейдингских ворот, которые он приказал держать открытыми до своего возвращения. Элэйн почувствовала, как у нее каменеет лицо. «О, нет!» — запротестовала Сарейта. «Все было совсем не так!» Сотня дружинников лорда Луана пыталась ночью добраться до города, но они опоздали, и их застиг рассвет. На них набросились люди лорда Насина, в три раза превосходящие их числом. Если бы капитан Миллар не открыл ворота и не вышел бы им на подмогу, их всех искромсали бы в куски прямо под стенами города. Фактически он спас для вас восемьдесят бойцов. Улыбаясь, Миллар нежился в лучах похвалы Айсседай словно и не слышал критического высказывания Бергиты. Разумеется, он не замечал и неодобрительных взглядов Кориане и Мерилель. Он всегда умудрялся не замечать неодобрения. — Как вы узнали, что это люди лорда Луана, капитан? — спокойно спросила Элейн. Скупая улыбка, которая должна была бы предупредить Миллара, возникла на лице Бергиты. Впрочем, он был из тех, кто не верил, что она — страж Элейн, А даже если бы и верил, немногие, кроме Айседа и самих стражей, знали, что означает эта связь. В любом случае, выражение лица Меллара стало лишь еще более самодовольным. Я не смотрел на знамена, моя королева. Нести знамя может кто угодно. Но в свою зрительную трубу я разглядел Джурада Аккана. Аккан — человек Луана до кончиков ногтей. Стоило мне узнать его... Он сделал небрежное движение, взмахнув белой кипенью кружев. Остальное было не более чем небольшой разминкой. — А привез ли этот Джурат какое-нибудь послание от лорда Луана? Какое-нибудь письмо с подписью и печатью, подтверждающее, что дом Норвелин поддерживает Тракант? — При нем не было письменного подтверждения, моя королева. Но, как я уже сказал... — Лорд Луан не является моим сторонником, капитан. Улыбка Миллара несколько угасла. Он не привык к тому, чтобы его обрывали. — Но, моя королева, леди Долин говорила, что Луан уже почти в вашем лагере, и появление Акана, несомненно, само по себе служит доказательством. — Само по себе это еще не доказывает ничего, капитан, — холодно произнесла Элейн. — Возможно, лорд Луан и окажется, в конце концов, в моем лагере. Но пока он не подтвердил этого а вы посадили мне на шею восемьдесят человек, за которыми нужно следить. Восемьдесят из ста. А сколько ее людей он потерял, и ведь при этом рисковал Кемлином, чтобы ему сгореть. Если у вас нашлось время, чтобы помимо выполнения ваших прямых обязанностей водить моих телохранителей на вылазки, у вас без сомнений найдется время и для того, чтобы установить за ними наблюдение. Я не могу пожертвовать для этого ни одним человеком со стен. «Поставьте мастера акана и его людей муштровать тех новобранцев, которых я привела из имений. Это займет их на большую часть дня. Но я не возлагаю на вас заботу о том, чтобы они держались подальше от стен. И следите, чтобы они не создавали нам проблем в остальное время. Я надеюсь, что так и будет, капитан. Вы можете заняться этим прямо сейчас». Милара ошеломленно воззрился на нее. Эллен еще ни разу не устраивала ему выволочку, и это капитану не понравилось, особенно в присутствии стольких свидетелей. Теплая улыбка исчезла без следа. Его рот дернулся, в глазах зажегся опасный огонек. Но у него не было выбора. Резко склонившись в поклоне, Миллар хрипло проговорил, «Как прикажете, моя королева?» и удалился, держась как можно непринужденнее. Не отойдя и на три шага, впрочем, он зашагал по коридору с таким видом, словно готов смести с пути любого, кто попадется ему навстречу. Надо будет предупредить Рассорию, чтобы поостереглась. Он может попытаться выместить свою ярость на тех, кто присутствовал при его унижении. Мерилель и Кориане обменялись почти одинаковыми кивками. Они давно желали, чтобы Миллар получил отповедь, а еще лучше чтобы его выгнали вон из дворца. Даже если он поступил неправильно, осторожно сказала Сарейта, а я не уверена, что это так. Капитан Миллар спас тебе жизнь, рискуя своей, Элейн, тебе и леди Дайлин. Так ли необходимо было отчитывать его на глазах у всех? Не думай, что я не плачу своих долгов, Сарейта. Элейн почувствовала, как авиенда схватила ее за одну руку, а Бергита за другую. Она ответила обеим легким пожатием. — Когда ты окружен врагами, так хорошо знать, что рядом находится сестра и друг. — Я собираюсь сейчас принять горячую ванну, и если никто из вас не хочет потерять мне спину. Они были способны понять, когда их выпроваживали, и удалились с большим изяществом, чем капитан Миллар. Кориане и уже обсуждали, захотят ли сегодня ищущий ветер учиться или нет. А Мерилль пыталась смотреть сразу во всех направлениях, в надежде первой заметить ищущих ветер, чтобы успеть скрыться. Однако о чем они будут говорить, когда окажутся наедине? О том, что Элейн поссорилась с отцом своего ребенка? О том, что им удалось скрыть свою причастность к убийству Аделис? «Я всегда плачу свои долги», — подумала Элейн, глядя им вслед, «и помогаю друзьям заплатить свои».